глава сорок максим я подъезжаю к дому паркуюсь на своем обычном месте сижу торопиться некуда да вылета еще куча времени а дома одному так тоскливо я смотрю перед собой погрузившись в задумчивость и вздрагиваю когда слева от меня раздается стук кто-то тарабанит пальцами в окно анька вот уж неожиданность не из разряда приятных чего надо я опускаю стекло поговорить не хотела по телефону сомневалась что ты возьмешь трубку правильно сомневалась алекс не захотел со мной общаться и я не хочу но она продолжает я пошла к тебе на работу мне сказали ты в отпуске а дома у вас никого нет да и не хотела я с никой и машины твоей нет я решила подождать немного и не зря зря рявкаю я я эту козу видеть не могу прямо кипит все внутри была бы она мужиком Я бы с ней разобрался. А так... Тьфу! Я закрываю окно. Распахиваю дверь и выхожу из машины. Анька крутится рядом. «Максим, что с Лёшей творится?» Никогда он так себя не вел. То часами молчит, то грубит мне. Но это ладно. Он постоянно куда-то исчезает. Вчера вообще в час ночи вернулся. И ничего объяснять не хочет. «И ты пришла ко мне?» «Наглость — второе счастье. Это прям про Аньку». Я просто хочу понять. Он ничего не говорит. Что происходит? Ты знаешь? Мальчик вырос, бурчу я. Задолбался держаться за мамкину юбку. Я иду к подъезду. Анька семенит за мной. Максим, чего ты хочешь? Чтобы я налаживал твою семейную жизнь после того, как ты помогла разрушить мою? Максим, прости меня. Я не хотела, чтобы все было так. Я лишь хмыкаю. Да, я помогала Диане. Я просто... Я думала, что ты несчастлив с Никой. Ты в последний год был таким мрачным, подавленным. Я не выдерживаю, останавливаюсь и ору на нее. Это, блин, не твое собачье дело. Диана давно мне писала, что муж-тиран, обижает ее, что ей плохо, и она постоянно думает о тебе, жалеет, что уехала, и плачет ночами. Я просто хотела дать вам шанс, чтобы вы встретились, пообщались, поняли, остались ли у вас чувства. «У вас же такая любовь была. Диана так и говорила...» «Так и говорила? Чувства? Охренеть!» «Да!» — чуть ли не кричит Анька. «Я не думала, что вы сразу закроетесь вдвоем. Я не планировала такого. В моем доме...» «Это супружеская измена, между прочим. Я этого не одобряю». «Да ты что!» «Она реально такая идиотка? Или прикидывается?» «Ну нет, так натурально прикидываться невозможно. Похоже, Леха нашел уникальную дуру». Я жалела, что позвала ее. «Ну, ладно, вы поговорили, потанцевали, это нормально». Но потом она стала вести себя как шлюха. Как она могла? В моем доме? При всех? Позорище! «То есть ты не участвовала в добавлении водки в мое пиво?» «Нет, конечно, нет. Я же знаю, каким ты становишься. Какая же она подлая! Просто гадина!» Я смотрю на Аньку и не испытываю ничего, кроме брезгливости. Я не знаю, насколько она врет мне, насколько сама себя обманывает, испугавшись последствий, а насколько реально дура, которая привыкла заглядывать в рот Диане. Да и пофиг, в общем-то. и с ней жить, если не сбежит, конечно. Я перестала с ней общаться после того вечера, тараторит Анька. Она через две недели позвонила и вся в слезах сказала, что беременна. А я подумала, ну, ты же этого хотел, хотел ребенка. «Не твое собачье дело, чего я хотел!» Я не знала, как быть. И всем растрепала. «Я...» «Диана знала, к кому обращаться. Скажи, Аньке узнают все». А ей очень хотелось, чтобы все узнали. Я очень долго никому ничего не говорила, хотя это было сложно. «Да это для тебя вообще подвиг», — усмехаюсь я. «Диана случайно не сообщила тебе, что забеременела задолго до того вечера?» и что я точно не имею к этому никакого отношения». «Да ты что?» — Анька испуганно ахает и прикрывает рот рукой. «Выглядит еще большей дурой, чем до этого». Я разворачиваюсь и продолжаю свой путь к подъезду. Анька торопится за мной, дергает меня за руку, пытается остановить. «Максим, что с моим мужем? Я люблю его. У нас дети, у нас семья». «Вот и занималась бы своей семьей, а не лезла в чужие». Глядишь, не пропустила бы момент, когда у твоего мужа... Я замолкаю. И так сказал слишком много. Не хочу быть как Анька. Пусть сами разбираются. Я на собственном горьком опыте научен. Не надо вмешивать посторонних в свои личные дела. А для Аньки это норма. Может, потому что она выросла в деревне, где все живут открыто, все на виду, и любая личная жизнь мгновенно становится достоянием общественности. Раньше я ее этим оправдывал, но теперь... Что? что у моего мужа анька не отстает от меня мне хочется сказать завелась какая то девка и посмотреть какое лицо будет у аньки, но я говорю другое я тут подумал похоже леха несчастлив с тобой все признаки на лицо может мне надо помочь другу и найти ему нормальную бабу с мозгами я уже у подъезда взбегаю по ступенькам прикладываю ключ к домофону потрясенная и раздавленная анька осталась где то позади И тут вдруг меня осеняет, и я поворачиваюсь к ней. «Подожди!» — Анька с надеждой делает шаг ко мне, подбегает, как собачонка. Я спускаюсь с лестницы и отхожу в сторону, она, естественно, за мной. «Есть пара вопросов». «Да», — с готовностью отзывается Анька. «Где муж Дианы?» «Он остался на побережье, управляет отелем». «Где на побережье?» — уточняю я. «Где-то в Сочи». «В Сочи?» Я думал, она тогда за границу умотала. Тогда да, он же у нее гостиничным бизнесом занимается. Они пожили сначала на Кипре, потом в Дубае, а недавно вернулись в Россию. Я так поняла, у него какие-то проблемы. Она вообще еще замужем или уже развелась? Она говорила, что подала на развод после того, как уехала, уже здесь, скорее всего, их еще не развели. Это хорошая новость. А он что, хочет ее вернуть? Ну, раньше она говорила, что он ее ни за что не отпустит, но потом у них отношения уже так сильно испортились, он на нее даже руку поднимал. То есть она ему не нужна? Я не знаю. Думаешь, она все мне рассказывает? Я сначала тоже так думала. Считала ее лучшей подругой. А она? Она даже не сказала мне, что устроилась на работу в твой офис. Говорит, можно я приеду к вам на шашлыки? Так хочется Максима увидеть. А где именно я работаю, конечно, ты выболтала. Ну, она спрашивала, я отвечала. Дура ты, Анька, а Диана тебя использовала, как используют всех. Ты знаешь, что там у Лёши? Анька просительно смотрит на меня. Нет, отрезаю я. Максим, я постараюсь выяснить про мужа Дианы, когда планируется развод и все такое. Его, кстати, Артуром зовут. Мне нужен номер его телефона. Я узнаю. Узнай. Но не думай, что я тебе за это что-то должен.